Сполдинг подошел к столу. Штольц не отставал. Лайенс разложил чертежи по трем конвертам. «Мне противно даже думать, какую сумму получит за них наш общий друг», — произнес Дэвид. «Вы бы ее и не заплатили, если бы чертежи того не стоили». «Пожалуй». «Почему бы не положить их в один контейнер?» «Вместе с заметками». Сполдинг взглянул на Лайенза, Неподвижно стоявшего у стола. Вы согласны, доктор? Лаинц кивнул, полуприкрыв глаза. Он был бледнее обычным. Как хотите, сказал Штольц. Он взял конверты и заметки и засунул их в один из контейнеров, запер его, закрыл два других и положил их на первый, с благоговением, словно священнодействовал у алтаря. Сполдинг сделал несколько шагов навстречу санитаром у окна. У вас был тяжелый день, и у доктора Лайнза тоже. Пойдите отдохните. За вас подежурят наши гости. Пол улыбнулся, Джонни нет. До свидания, доктор. Рад познакомиться с таким замечательным ученым, как вы. Это голосом истинного дипломата сказал Штольц, и церемонно кивнул. Сплодинг улыбнулся Лайонзу. Ученый безучастно отвернулся и исчез за дверью в спальню. Дейт вышел из дома на тротуар. Штольц открыл дверцу Покарда и пропустил его в машину первым, сказав, «Очень он странный, этот ваш доктор Лайонс, зато один из лучших специалистов в своей области. Попросите водителя остановиться у телефона, я позвоню в посольство, узнаю, пришел ли мой пакет в Вашингтон или нет». «Прекрасно. А потом, может быть, поужинаем вместе?» Дэвид взглянул на Аташе, который сидел рядом с несколько насмешливой миной. Он уже не нервничал. «Нет», — Герр Ботшафт-секретарь, — произнес у «Мне есть дела поважнее». «С миссис Камерон, конечно, тогда я подожду». Дэвид не ответил. Просто отвернулся к окну. И вдруг заметил его. Сначала Дэвид не увидел в нем ничего особенного. Человек в сером плаще стоял в подворотне. Серый плащ. Подворотня. Человек в плаще был высокий и тощий. Высокий и тощий человек в светло-сером плаще. В подворотне. Боже мой. Подумал Дэвид. Неужели это мужчина с 52-й улицы? Человек повернулся боком. Заглянув в тузку освещенную витрину. Дэвид не видел, но легко представил его темные, глубоко запавшие глаза. Его ломанный английский балканского происхождения почувствовал затаившееся в его взгляде отчаяние. Не будет переговоров с Францем Альтмюллером. Помните об уроке Ферфакса? Нужно было выйти из машины и побыстрее. Нужно было вернуться на Терраса Верде без стольца. Нужно. В следующем квартале из кафе, — произнес сполдинг и указал на оранжевый навес фонарями, протянутый вдоль тротуара. — Остановитесь около него, я позвоню в посольство. — Не беспокойтесь, полковник, время терпит, я вам верю. Сполдинг повернулся к немцу. — Хотите, чтобы я во всем признался сам? Хорошо, слушайте. Вы не нравитесь мне, что лиц? И Райнемон тоже. Я не люблю тех, кто приказывает и следит за мной. Я сотрудничаю с вами, но дружбы заводить не собираюсь. Наша совместная работа на сегодня закончилась, и я не обязан ни ужинать с вами, ни кататься в вашей машине. Понятно? Понятно. Хотя и грубовато и, не обижайтесь, неблагодарно с вашей стороны, ведь сегодня днем мы спасли вам жизнь. Так считаете вы, но не я. Высидите меня, я позвоню и сообщу о результатах. Как вы сами сказали, мне врать бессмысленно. Потом вы уедете, а я доберусь на такси. Штолиц попросил водителя остановиться у оранжевого навеса и вновь обратился к сполтингу. Делайте, что хотите. Но если ваши замыслы касаются доктора Лайн, запомните, у его дома немало наших людей. Чертежи должны оставаться в Сантелмо. Таков категорический приказ. Я не собираюсь вести домой лишь три четверти материалов. «Я не хочу связываться с вашей фалангой роботов».